Глава одиннадцатая. Сказала, что верю, но сомневаюсь. В том плане, а если с самим Русланом случится что-то? Неужели все действительно так опасно? Хочу знать, во что же папа вляпался. Но никто со мной делиться не собирается. Не понимаю, почему. Что изменится, если я буду правду знать? Но в машине мужчины не говорят об этом. Музыка играет ненавязчиво. Они футбол обсуждают. Серьезно, футбол. Как будто издеваются надо мной. Я тут места себе не нахожу. У меня жизнь развалилась. Я как будто в пропасть лечу. Вся эта история с папой. И то, что между мной и Русланом случилось. Я потерялась. Саму себя не узнаю. Как действовать, не знаю. А Руслан так спокойно рассуждает, как кто-то на каких-то флангах плохо играет. Какие нахрен фланги? Машину бросаем в соседнем дворе. Там пасут, замечает Вадим, когда мы все вылезаем. Знаю. Коротко Руслан отвечает. «У них подъезды с двух сторон. Зайдем с другой». «Окей». Они явно понимают, о чем говорят. Я нет. Просто иду между ними. Почему-то напоминая себе героиню фильма. Два здоровых мужика меня охраняют. Дожила. Вот сейчас Ленку встретить. Представляю ее глаза. Каждый день мужик прибавляется. Нервно хмыкаю, понимая, что от страха глупости лезут в голову. «Спокойно себя веди, головой не крути». Коротко Руслан говорит. Мы втроем проходим к одному из подъездов. Даже не удивляюсь, когда он нажимает какие-то кнопки. И дверь открывается. Наверх, на последний этаж. Там дверь на чердак. Замок висит. Но для Руслана это не проблема. Поковырялся чем-то. И вот мы уже идем по пыльному тесному помещению, освещенному только дневным светом, падающим в маленькие окошки по периметру. Руслан вдруг мою руку находит. Сжимает крепко. Дура, наверное но сразу чувствую себя увереннее. В квартире точно чисто. Вадим нервничает. Чувствую это. Макс сказал да. Они с пацанами на стрёме. Расслабься. Ага. Мыкает тот. Расслабишься тут. В такой пиздец лезем. Руслан шикает только. Я крепче его ладонь сжимаю, боясь думать об услышанном. Все настолько плохо. В подъезде так тихо, что мои шаги кажутся топотом слона. Мужчины умудряются передвигаться бесшумно, Дверь в квартиру. Руслан открывает уже моими ключами. Захожу внутрь, чувствуя себя так, словно вечность не была тут. В ужасе глаза распахиваю. Все вверх дном. «Полагаю, у вас так не всегда?» усмехается Руслан, аккуратно поднимая высокую вазу с сухими цветами. Мотаю головой. «Думаешь, есть смысл искать?» Это Вадим. Руслан плечами пожимает. «Если бы они нашли, уже бы отстали». «Василиса, думай. Места нужны, где можно маленький предмет спрятать. Флешку». Губы облизываю. Перечисляю то, что на мой взгляд подходит. Руслан кивает. «Если что надо по мелочи взять, не теряй времени». Они искать начинают, а я в свою комнату прохожу. Здесь тоже все перевернуто. Подушку распотрошили. Кровать засыпана набивкой. Кошмар какой. Присаживаюсь на край. Ладони к щекам прикладываю. В голове полный сумбур. Что такого могло быть у папы? Откуда у него флешка с такими важными данными, за которые его в тюрьму упекли, а меня преследуют? Тихо подхожу к двери, бесшумно ручку опускаю. Приоткрываю. Мужчины ищут в комнате, переговариваясь. Блять, Вадим, не садись на уши!» Руслан явно раздражен. «Я просто переживаю, бро. За тебя. Ты ведь был одним из них. Рука об руку с лютым работал». «Это в прошлом», — отрезает Руслан. «А я, не непонимающий, хмурюсь. Одним из них? Из тех, кто сейчас преследует нас с отцом? Как такое возможно? Нет, тут ошибка какая-то». «Вы плохо разошлись, и он не упустит шанс тебя втоптать в землю. Есть ли смысл вписываться за чувака, который тебя же послал?» «Послал? Папа послал Руслана? Я ничего не понимаю. Абсолютно. Он мне жизнь спас». Сухо отвечает Руслан. «А ты ему не спасешь. Ты же понимаешь. Лютому нужна флешка с компроматом. Он его грохнет все равно. И нас за компанию. Неоправданный риск. Ради кого? Соплюхи этой? Просто ищи, Вадим!» Раздраженно отвечает Руслан. Наступает тишина. Я тихо закрываю дверь. Голова пухнет от новых вопросов. Но самое страшное не это, а то, что папу убить могут. Наверняка убьют, по мнению Вадима. И не только его. Руслана, Вадима. Из-за того, что они меня спасают. Я этого допустить не могу. Нужно найти документы и обменять на папу. В голове догадка появляется. Вспыхивает, как искра. Быстро проверяю кое-что в комнате. Потом открываю дверь. Мужчины переместились в кухню и ванную. Я тихо на выход пробираюсь. Открываю дверь, перестав дышать. «Пусть бандиты меня заберут». Я им скажу, где флешка, но только в обмен на папину жизнь. А Руслану и остальным не придется из-за меня рисковать. По лестнице скатываюсь вниз, и на улицу выхожу. Дрожу вся, по двору брожу туда-сюда. Пусто еще так, словно вымерли все. Даже на детской площадке никого. Нервно ужасно, не выдержав, громко говорю. Я дочь Назарова, хочу с Лютым поговорить. У меня для него кое-что есть. Дуры себя на секунду ощущаю. Стою, ору в пустоту. Но в этот момент дверь одной из машин на парковке распахивается. и На Навстречу мне мужчина идет. Высокий, накачанный, лысый, страшный. В плане выражения лица такое, что мне бежать хочется. А через секунду он пистолет достает и на меня направляет. «В машину живо!» Ухмыляется еще более страшно. Ноги отказывают. Не знаю, на каких силах я дохожу до машины когда сзади вдруг раздается. Притормози, она с тобой никуда не поедет.